Глава 36. «Все знакомые будут тебя оплакивать». Ирен Файоль и Габриэль Прюдан ушли от могилы Мартины Прюдан в девичестве Робан. Габриэль погладил выбитые на мраморе буквы и сказал Ирен, «Странно видеть свою фамилию на могильной плите». Они брели по аллеям кладбища Сен-Пьер, останавливались у памятников разглядывали фотографии незнакомых людей даты их жизни и смерти я хочу чтобы меня кремировали сказала Ирен на парковке габриэль спросил чем собираетесь заняться а чем по-вашему можно заниматься после всего этого любовью хочу сорвать с вас бежевые тряпки и увидеть ирен файоль в ярких тонах она промолчала Они сели в пикап и тронулись в путь, переполненные любовью, с алкоголем и печалью в крови. Ирен подвезла Габриэля к вокзалу Вексия. Так вы не хотите заниматься со мной любовью? В номере отеля, как воры, по-моему, мы заслуживаем лучшего. Станете моей женой? Я замужем. Увы, мне. Да. Почему вы не взяли фамилию мужа? Потому что его зовут Поль Сель. Станья Ирен Сёль допустила бы орфографическую ошибку. Они обменялись рукопожатием, не поцеловались, не сказали друг другу ни до свидания, ни прощай, и Габриэль покинул пикап. За этот бесконечный день его черный похоронный костюм помялся, и выглядел он не лучшим образом. Ирен взглянула на его руки, пообещав себе, это не повторится. Адвокат помахал ей и пошел на платформу. Она поехала назад в Марсель. Движение на шоссе было свободным, так что через час она окажется дома, где ее ждет Поль. И потекут годы их общей жизни. Ирен увидит Габриэля в телевизоре. Он будет объяснять, что его подзащитный, несомненно, невиновен. Все это дело сфабриковано, и я камня на камне не оставлю от обвинений. Он скажет. Я докажу, что прав и будет выглядеть возмущенным, несправедливостью происходящего, и покажется ей усталым, осунувшимся, даже постаревшим. По радио зазвучит песня Николь Круазиль. Он весел, как итальянец, если влюблен и пьян. И ноги у Ирэн станут ватными, и она упадет в кресло, и вспомнит придорожное кафе и 5 февраля 1984 года. В памяти всплывут обрывки фраз, перед мысленным взором пройдут линялые шторы, тарелка с жареной картошкой, пиво, похороны, белые розы, омлеты и кальвадос. Что вы любите больше всего на свете? Снег. Снег? Да, снег красивый и безмолвный. Когда идет снег, мир замирает и выглядит напудренным. Для меня это чудо, магия, понимаете? Ну а вы чем восхищаетесь? Вами. Думаю, с вами ничто не сравнится. Люблю вас, хоть это и странно, встретить женщину своей жизни в день похорон бывшей жены. Возможно, она умерла ради нашей встречи. Вы говорите ужасные вещи. Может, и так. Все может быть. Я всегда любил жизнь. Я обжора и эротоман. «Люблю двигаться и удивляться. Если пожелаете разделить моё жалкое существование, осветить его вашим блеском, добро пожаловать». Думая о Габриэле Прюдане, Ирен всегда будет вспоминать его щегольство и рисовку. «Довольно. Живи настоящим. Забудь о сослагательном наклонении». Скомандовала она себе, включила поворотник, развернулась и на полной скорости понеслась обратно. Ирэн бросила пикап у вокзала на служебной стоянке и побежала на перрон. Леонский поезд ушел, но Габриэль остался. Он сидел в кафе и курил. Когда он доставал из пачки первую сигарету, официантка предупредила. «Здесь не курят, месье!» Он ответил. «Я не воспринимаю безличную форму глаголов». Увидев Ирен, Габриэль улыбнулся.